Глава шестая Когда учили бороться, Ерун ходил синий от синяков. мир волен был ринуть об стену, прижать локтем хребет, постигая непонятливой воинскую премудрость, пока учат добром. В бою за науку иную цену возьмут. Мой Хаген тоже был не из слабеньких. Выбирал потолще сугроб и кидал меня то за ногу, то через голову. И все втолковывал. Хороша сила, когда при ней ум. Хороша поворотливость, да со сноровкою. Я долго глотала слезы и снег, потом однажды сама метнула наставника и страшно перепугалась, бросилась поднимать. Хаген встал очень довольный. — Так, детятка, и не бойся, не развалюсь. Он же выучил змеей ползти вон из рук и больно бить пяткой в колено, будь кто без спроса обнимет. Ерун приходил вечером, морщился, тер поясницу, хотел поплакаться и чаще всего стыдился, просил Хагина что-нибудь объяснить. Старик не отказывал. У него выходило понятнее, чем даже у словамира. Как-то он возложил побратима на лавку кверху лицом. Подбирай ноги и тотчас вытянул поперек голени и хворостиной. Ерун ахнул от боли и неожиданности, и я поняла, почему Хаген начал не с меня. «В бою будет больней», — сказал он Еруну, — «и вряд ли предупредят». Хворостина снова взвелась и хлестнула твердое дерево. Мой охотник перевернулся на лавке, а ноги сберег. Старик согнал его на пол отдал мне хворостину и велел ткнуть Еруна, как тычут копьем сбитого. Лишь остерек. Глаза не попорть. Ерун смотрел с пола беспомощно и сердито и осторожно подняла палку, метя в плечо. Ерун, натерпевшийся вполне достаточно мук, рванулся прочь и взвыл в голос ударя с локтем о лавку. Старая сука, дремавшая в уголке, проснулась, и подошла, виляя хвостом. «Таков должен быть воин», — сказал мой наставник и безошибочно нагнулся к собаке. «Видишь вот, даже Арва согласна. Я слеп, а всегда знаю, что позади». «Дед Хаген», — кривясь и терзая ушибленный локоть, заговорил вдруг Ерун, — «где ты жил, когда был молодым? Какого ты племени?» Позже он рассказал мне, что именно дернуло его за язык. Накануне он видел, как мылись в бане старший кмети и вождь, как летели распаренные из двери в холодную прорубь. Он подновлял прорубь пешней и засмотрелся на воинов. И тогда-то у многих, в том числе у словамира, с братом, обнаружились на жестоких телах замечательные узоры, вкрапленные, как понял Ярун, острой иглой. Иглу ту макали поочередно в разные краски, и по живой коже ползли волшебные змеи, летели хищные птицы. И каждый нёс соколиное знамя, кто на плече, кто на груди. Диво дивное, умереть, а разузнать. И кого, если не Хагина, про то расспросить? Но тогда я об этом не ведала и взволновалась. А ну, обидится старец. Не все рады прожитому, не всех тешит память, разворошенная праздным чужим любопытством. Хагин вздохнул, улыбнулся, провел рукой по усам. У меня отлегло от души, не рассердился. «Я жил далеко». Он не спеша опустился на лавку. Он не щупал рукой, он действительно знал, где что вокруг. «Я — Сакс». Так прозвали нас те, кому выпало убедиться в нашей отваге. Это из-за боевых ножей, которыми владел мой народ. Некогда мы взяли себе лесной край между Вендами и Франками, южнее датчан. Мы с побратимом переглянулись. Что ни день касались края нашего слуха такие вот баснословные чужедальние имена. Ерон сел перед Хагином на полу, притянул к себе арву, Вдел пальцы в длинную шерсть. Ласковая птица лизнула его в щеку. «Я слышал от стариков, — продолжал Хаген, — мы с франками от века то враждовали, то жили спокойно и не бронили детей, вздумавших породниться. Так велось, пока франки не взяли себе нового бога». Мы были одни в дружинной избе. Я совсем не хотела, чтобы вошли шумные кмети, стали мешать, но внезапно дверь отворилась, мерцавший очаг осветил блуда. Вот принесло. Разве этот удержит колкое слово? Разве посмотрит, кто перед ним, ровня отрок или муж седоволосый? Я, не глядя, почувствовала досаду Еруна, и только Арва приветливо застучала хвостом. Ахагин продолжал не обращая на блуда внимания. Говорят, этот бог некогда ходил по земле, его называли Христос, что значит вождь, и он умер за своих людей, как подобает вождю. Я слышал, ему вбивали гвозди в ладони, а он сказал только «не попадите по пальцам». Раньше бывало, такие снова рождались. Франки ждут, что Христос будет жить во второй раз. Дерзкий блуд подал голос. «Мне рассказывали, у Христа была неплохая дружина, но дело не обошлось без предательства». Хаген кивнул. «Не обошлось. Иные помнят о клятвах только пока длится удача. Ему бы одного двоих, как якка и брен». Это люди. Так вот, у франков многие верят, что вождь возвратится и отомстит. «Знаменитая будет схватка», — сказал Блуд мечтательно. Наверное, он не врал, когда называл себя воином. Он и тут держался смелее, чем мы двое вместе взятые. Он расстегнул меховой плащ, бросил на лавку и сел кажется, позабыв, для чего шел в дружинную избу. «Люди думают», — продолжал Хаген, «все дело в том, что Христос погиб совсем молодым. Он не успел обнять женщину и не оставил детей. Целомудрие достойно мужчины, но всегда скверно, когда прекращается род и не найти законных наследников. Старик помолчал, нахмурившись невесть почему, или чей-то рот грозил оборваться. Потом заговорил вновь: Христиане не терпят подле себя верующих иначе. Я не знаю, что скажет им вождь, когда возвратится, но сегодня с ними не уживешься. Почему? спросил Блуд. Коли я что-нибудь понял, этот Христос правду чтил. Хагин пожал плечами. Если хорош предводитель, совсем не обязательно, что хороши и все его люди. Франки подняли на нас великую рать. Меня ослепили в плену. Я целый год крутил жернова, но мои друзья меня не забыли, решив убежать. Я был молод тогда и думал жениться. «Блуд!» — влетел со двора нетерпеливый крик слова мира Вздрогнув, блуд подхватил плащ, сдернул со стенки меч в ножных и выбежал вон. «Моя невеста была совсем девочкой», — сказал Хаген задумчиво. «Она не подошла ко мне, когда я ее разыскал». «Она тебя не любила», — слетела у меня с языка. Я испуганно закрыла рот ладонью, но Хаген только нагнулся и провел рукой по моим волосам. «Не суди ее. Никто не знает заранее, какую ношу поднимет. Да и не худо я прожил, если подумать. Мальчишками мы ходили на вендов, и так вышло, что один венский воин узнал меня, встретив на морском берегу. Он позвал меня жить к себе в дом. Это был славный стой гнев, отец нашего Бренна». Мы молчали, не смея дышать. Хагин прислушался к чему-то и засмеялся. Хватит бездельничать, берите-ка по копью и быстро во двор, а то Брен решит, что я вправду состарился и годен только для болтовней. Повесть Хагина смутила меня необыкновенно. Остаток дня я ходила как в полусне. Наш мстивой... «Действительно из хорошего рода», — вечером за едой шепнул мне Ерун. «Каков же его отец был со своими, если и врага не бросил в беде?» Помню, я недоуменно вскинула на побратима глаза и тотчас устыдилась, поняв, сколь по-разному впитали мы одни и те же слова. «Ох, не годился мой бедный женский рассудок думать гордые думы!» «Вот хоть Ерун! Из него будет толк. Не случайно он так приглянулся вождю еще летом, совсем неумехой. Он и теперь целый день размышлял, о чем следовало. О славном стой гневе, приютившем врага, и о могучем вожде, которого звали Христос. А я недалекая, о девчонке, бросившей жениха. Я корила себя на все бестолку. Наверное, у старого Сакса лежали одинаковые шрамы на сердце и на лице. Теперь их можно было тихонько погладить. Он не лгал. Он, конечно, давно простил девку, шарахнувшуюся от его слепого лица. Но что бы он ни говорил, я знала истину. Она его не любила. Замуж хотела. за мужа, Как все. Не был хаген для нее тем единственным, кого ради не жалко пойти босой ногой по огню, а уж по водоырем сделаться праздник желанный оттого и не подбежала к ослепшему, не захотела губить красы за калекой что ей умница в подобном супруге ни бус на белую шею, ни павлоки на грудь и себя не покажешь под для такого А что басни не сложит! В том ли беда? Ой, как ясно я видела Хагена, Бредущего без дороги в осенней сырой темноте, Берегом моря, под крик белых птиц, Вьющихся над головой. А поздно вечером на лавке под левелеты Ударила в сердце мало не насмерть. Тот, кого я всегда жду. А если скрутили, ранив в бою, И кто-то жестокий, глумясь, исколол гордые глаза кровавым ножом. Поднялось в потемках лицо, искаженное мукой. Любимое, ни разу невиданное, И глубоко внутри молча взвыл ужас. И затопила такая отчаянная, невыносимая нежность. Только бы встретился. Век не оставлю. Не погляжу на другого, только не пройди мимо неузнанным, Не покинь, не устыдись себя оказать. Я ли не отыщу заветного слова, Я ли не расскажу о цветущих лугах, О зыбучих зимних сугробах, И убежит посрамленная черная тьма, Которой хотели навек тебя окружить? А что если тот, кого я должна угадать с первого взгляда, давным-давно прожил, не знав обо мне, разминувшись со мной на целых сто лет? Может, его когда-то Хагином звали? А может, он еще не родился? Или живет себе, поживает, но у другого края земли? Сколь тропинок порознь бежит, как тут встретиться, как разглядеть одного-то на весь белый свет.